Глава 27. Планы и реальность. Что что-то пошло не так, я понял не сразу. Я удивился тому, что войско степняков приближается быстрее, чем я ожидал, но не сразу осознал, что из этого вытекает. Бодан! передо мной в воздухе висела с несчастным видом сестра. «Хунгыры увидали наших всадников и ускорились. Теперь люди Ахмартала не успеют прискакать к началу боя». Ага! Глубокомысленно подтвердил я. Что-то изменить я не мог. Мог только наблюдать, как привстал на стременах Браятур, уставившись вперед, как напряглись воины из его свиты. Еще я мог сожалеть о своем просчете. Я ведь был уверен, что сотни ахмартала, пополнившие запас стрел, успеют к месту боя, ударят в тыл, устроят врагам бойню. Не получилось. Хороший был замусел. Но требовал слишком точного согласования времени. Я не учел, что реальность вносит свои коррективы в любые планы. Не учел, что война игра как минимум двух игроков, каждый из которых способен на неожиданные ходы. И теперь мои летучие сотни чуть-чуть опаздывали. За несколько минут степники приблизились настолько, что стали слышны их крики. Они азартно подгоняли своих выносливых лошадок. На нас накатывала конная лавина какого-то плана нападения у хунгыров не было. Они понадеялись на численное преимущество и свои воинские навыки. Они так долго побеждали крестьян и ополченцев, что привыкли к превосходству над славами, к тому, что степники волки, а славы — овцы. Вся масса степников, в том числе и их князья, рванула в атаку. Бараятур действовал иначе. Он выждал, пока враги приблизятся к подножию гряды, на которой стояли наши всадники, а затем ткнул в сторону врага рукоятью плети и скомандовал вперед Лошади, быстро разгоняясь на склоне, плотными шеренгами пошли вперед В отличие от степняков, наши воины скакали молча. На самом деле они по привычке тоже пытались криком подгонять коней. Но живые их крики не слышали, не только люди но и животные. К счастью, степняцкие лошади отлично слушались повода и шенкелей. Сам и Тур и одна сотня бойцов остались на гребне, в резерве. Две конные лавы схлестнулись. Стук копыт и не сменились волной треска копий, звона доспехов, глухих тяжелых ударов о щиты. Через мгновение в этот хор вплелись крики ярости и боли. Атакующая волна степняков остановилась. Первые ряды или слетели с седел после копейных ударов, или потеряли скорость, лишились копий и перешли к рубке с саблями. Те, кто скакал за ними, вынуждены были осаживать коней, чтобы не столкнуться в сутолоке боя со своими. Мои всадники, те, кто усидел в седле в момент шибки, тоже выхватили сабли. Те, кого сбили с коней, вставали и ковыляли к ближайшему врагу, продолжая сражаться. Их переломанные кости не позволяли двигаться нормально, но даже калеки пытались как могли нанести вред противнику. Они не могли иначе. Мертвецы обязаны выполнять полученный ими приказ. А приказано было сражаться. Наша шеренга растянулась сотни на три метров и оказалась шире лавы степняков, поэтому ее края захлестнули фланги противника. Стиснутая с боков вражеская конница в первое мгновение потеряла подвижность и инициативу, вынуждена была обороняться. С высоты гребня, где я находился, нельзя было разглядеть, что происходит. И наши воины и степники были в одинаковых доспехах и одежде. Свои лица мертвецы прикрывали концами тюрбанов или забралами шлемов. С точки зрения стороннего наблюдателя, внизу топталось множество одинаковых всадников, которые рубили друг друга саблями, иногда сами путая, кто враг, а кто союзник. Среди всадников метались пешие воины. Задние ряды бросались в это столпотворение, толкались, напирали... Лошади испуганно ржали, не желая лезть в тесноту. В воздухе стоял звон металла. Среди хунгиров пронесся изумленный и испуганный вопль. Какое-то слово кричали «то тут, то там», передавали друг другу. «Они увидели, что сражаются с мертвыми. объяснил мне доброта, знавший хунгырский. Ряды врагов дрогнули. Кто-то замер в ступоре и поплатился за это жизнью. Кто-то попытался развернуть коня, чтобы сбежать. Но в толче это было почти невозможно. Сражение на какое-то время превратилось в хаос. Невозможно было понять, кто побеждает, что происходит. Только крики, звон сабель, ржание лошадей. Двукратное превосходство врага сыграло свою роль. Подъезжающие сзади степняки, которые уже не могли пробиться в гущу схватки, постепенно обтекали место боя. Изначально отряд хунгыров двигался к нашей гряде под углом чуть справа поэтому те, кто не успел в первые ряды, объезжали схватку именно с этой стороны и заходили во фланг нашим бойцам. Браятур заметил, что перевес врага на правом фланге достиг критического значения. Он рукоятью плети указал новое направление и отправил на фланг резервную сотню. И сам возглавил атаку, рванув на ее острие к противнику. Больше ему некем было командовать. Он мог позволить себе поучаствовать в битве, насладиться схваткой. Должны же и у мертвеца быть какие-то радости. Наши всадники, набрав скорость на склоне гряды, врубились в ряды врага. Они били сбоку, во фланг, постепенно обтекая его, чтобы не мешать друг другу. В звуки боя опять вплелась волна треска копий, звона металла и тяжелых ударов. На этот раз волна совсем короткая. Удара нашего резерва хватило, чтобы остановить накопление степняков на фланге. На поле боя ненадолго установилось неустойчивое равновесие. Я наблюдал за сражением. По позолоченному шишаку шлема с пучком ярких перьев я отслеживал положение и действия Броятура. Тот в момент столкновения со строем врага удержался на коне и теперь раздавал удары секира и кромкой щита, постепенно продвигаясь вглубь толпы степняков. За ним клином шли его воины. С начала боя прошло всего несколько минут. Вся тысяча брая плотно влезла в схватку. Строй смешался, бойцы разделились на небольшие группки. Пространство на несколько сотен метров по ширине и на сотню метров в глубину превратилось в скопище лошадей и людей, сражающихся в тесноте. По моим впечатлениям, сейчас должен был наступить перелом битвы. Ведь мои мертвецы не только не боятся смерти и ран, они еще и не чувствуют усталости а живые чувствуют. Их удары становятся слабее, движения менее точными, пот заливает глаза. «Господин!» — окликнул меня Доброта. «Смотри!» — указал он рукой. «Тот воин в золоченом шлеме показывает на нас». Действительно. Один из степных князей, не участвующий сейчас в рубке, разглядел на гребне меня и дружинников Доброты. Конечно же, он решил, что видит командира войска противника. — Правильно решил. Он принялся раздавать команды своим солдатам. Несколько десятков или даже сотен всадников сплотились вокруг наблюдательного тысячника и стали выходить из толчаи на левый фланг. Сверху это выглядело как поток, вытекающий из стоялого болота. Поток этот состоял из конских спин и людей в доспехах. — Господин, надо убегать! — заволновался Доброта. — Надо, значит, будем убегать. Погладисто ответил я. Немного времени еще есть. Им еще на гребень холма подниматься, а их лошади устанут. А наши не устают. А если лучники стрельнут? Не согласился сотник. Он был прав. Ни к чему рисковать ради того, чтобы полюбоваться, как враг будет подниматься по склону. Я развернул коня в сторону правого фланга и разогнал его в голоб. Сначала по гребню холма, а потом, когда обогнул место боя, Вниз, обходя схватку по широкому кругу. Дружинники доброты скакали за мной. Почему не назад, подальше от врага? А зачем? Врага надо уничтожить, а чтобы его уничтожить, надо держать его поблизости от наших сил. А то гоняйся потом за ним по степи. Где-то сзади за нами нахлестывала коней погоня степняков. Позади остались и сражающиеся. А впереди... Рядом с головой моего коня повисла заславка. Ей приходилось мельтешить, постепенно перескакивая вперед, чтобы оставаться вровень со мной. Бодин Сотни Ахмартала уже совсем рядом!» «Выведи пару сотен на нашу погоню. Тысячника пусть в плен возьмут, если сдастся. Остальных перебить!» Сестра исчезла, потом вернулась и подправила направление моего движения. «Чуток правее возьми, как раз между двумя сотнями проскочишь!» Я послушался. Скоро сбоку мелькнули знакомые всадники. Я легко опознал их по полотняным накидкам, маскирующим мертвых лошадей. Позади послышались панические крики. Я остановил коня и оглянулся. Две сотни бойцов Ахмартала ударили погоня во фланге. Они не стали рваться в ближний бой, а накрыли врага несколькими залпами стрел. Степники смешались, сгрудились, ушли в оборону, прикрываясь щитами. Мои мертвецы кружили вокруг неподвижной добычи, пуская стрелу за стрелой. Попытки Тысячника организовать отпор ни к чему не привели. Ему просто не хватило времени. Его отряд понес такие потери, что сопротивляться уже не мог. То тут, то там хунгыры спешивались, становились на колени и бросали оружие. Многие из них уже были ранеными. Я не стал досматривать до конца. Понятно, что бойцы выполнят мои приказы, возьмут князя в плен, потом свяжут выживших и устроят резню. Живые пленники мне ни к чему. А новые мертвецы нужны. Возвращаемся, повернул я коня. Еще не добравшись до места боя, я понял, что там все кончено. Тысяча броятура за счет своего бесстрашия и неутомимости дожала противника. Степники попытались отступить. В этот момент им в тыл ударили еще четыре сотни ахмартала. Садники на мертвых конях сначала окружили врага и осыпали его стрелами. А потом отлавливали прорвавшихся из окружения беглецов. Поиск и уничтожение небольших групп хунгиров в степи продолжались до ночи. Как было уже не раз, призраки-разведчики выводили на отряды врага неутомимых всадников на мертвых конях, а те убивали чужаков. Я не стал дожидаться конца охоты, уехал в деревню отдыхать, а заодно лично сообщить своим подданным хорошую новость. О цене этого успеха и о будущем я подумаю завтра.